Этот день выдался ненастным. Дождя еще не было, на небо хмурилось. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь серые облака, а на горизонте чернели тучи, предвещавшие грозу. Собравшийся на центральной площади Великолеченск, народ недовольно гудел, поглядывая на небо и суетящихся неподалеку от помоста с плахой монахов. Подручные Варфоломея Виссарионовича сооружали костер, обильно поливая маслом хворост, над которым возвышался деревянный крест. Им активно помогала группа молодчиков, одетых в иноземную одежду. Но они были без масок, и теперь в них трудно было познать людей Дона Гордого. За их действиями с нескрываемым удовольствием наблюдал Гордон. Для державного и его царственной супруги плотники в срочном порядке соорудили возвышение, и он в данный момент и восседал рядом с Василисой. В отличие от царя-батюшки, который буквально раздувался о гордости, любовно поглаживая подлокотники трона, Василиса сидела с каменным лицом, крепко поджав губы. Неподалеку клубилась Боярская дума в полном составе, готовая грянуть дружно и одобрям с любым действием царя-батюшки. Около помоста с плахой стояла закована в цепи команда Виталика, покорно ожидая своей участи. Вдоль шеренги арестантов прогуливался счастливый Малюта, нежно поглаживая рукоять топора. — И уж околики. — и странно! Ой, чей это тут не то, люди добрые. Они ведь по пьяни малым числом Великореченск к ходу брали, а тут как опоенные стоят. Сдерживаемая цепью стрельцов толпа откровенно недоумевала. Гомон толпы достиг ушей державного, и он понял, что пора начинать шоу. Царь поднялся, над площадью сразу воцарилась тишина. «Дети мои!» — хорошо поставленным голосом начал вещать Гордон. Большая беда пришла на Русь святую. Посланник сатаны проник в самое сердце ее, в царский дворец, и чарами черными околдовал разум вашего любимого царя-батюшки и царицы-матушки. Я думаю, вы уже поняли, о ком идет речь. Но в антихристе, нарекшим себя царским сплетником, этот злодей не только смутил мой разум, но и склонил ко греху прелюбодеяния одну из моих дальних родственниц, Янку-вдовицу. Но он околдовал ее злыми чарами, заставил заниматься чернокнижием и черным колдовством. Его беспредел не знают предела. Распаляясь все больше и больше, вопил Гордон. — Ты хоть сам-то понял, что сказал, придурок? Презрительный возглас из толпы прозвучал, как удар хвоста. — Кто, кто это сказал? — подпрыгнул Гордон. — Я это сказал. Из толпы вышел угрюмый старик в боярской шапке. — Тишайший! — зашелестела толпа. — Это же боярин, тишайший! «Что? «Не ждал, щенок, что я вырвусь на свободу!» Старик сдернул с себя шапку и бросил ее себе под ноги. «Взять его!» — гардон. Гордон. «Заткнуть рот мерзавцу! Хмурый Федот кивнул своим стрельцам, и они навалились на старика. Боярину оперативно скрутили руки за спиной и начали заталкивать в рот кляп. — Люди добрые, царь не нас! — Вообще я кочу его! — приказал Гордон, кивая на людей сплетника. — Ну, он у меня первым взойдет на плаху! Малюта радостно закудахтал, пристраивая опального боярина во главу очереди смертников. — Если бы не помощь святой церкви католической! — продолжил Гордон. Вводя грузным взглядом народ великореченский. Снявший с меня и моей любимой жены страшные закалятие. Погрязла бы Русь, святая, в безбожии, И через год-другой здесь сатана бы правил бал. Ведьмы, эльфы, оборотни, тролли, Даже вампиры завелись уже на Руси. Доколе, спрашиваю я вас, Да, Коля, сколько нам еще терпеть всю эту нечисть? А бандиты по городу свободно разгуливают банды Кощея, Дона, царского сплетника. Сегодня этому придет конец, потому что на Русь наконец-то пришла истинная вера, католическая вера. Сегодня вы почувствуете ее силу. Святая инквизиция. Выжжет всю эту нечисть с очистительным огнем, Заклемет ее железом каленым И выметет с земли русской. Притихший народ Внимал распалившемуся гордону. На этом костре, по идее, Должен был бы гореть виновник Всех этих безобразий, тарский сплетник. Но подлый трус сбежал, почуяв, что запахло жареным, а потому гореть на нем придется, опозоривший мой рот Янке вдовица. Кровинушку свою не пожалел, ахнула какая-то баба из толпы. «Я и святая инквизиция не делаем поблажек никому», сурово сказал Гордон. «Свой, не свой, родной, не родной». Распутался с темными силами. Тебе одна дорога на костер. Спутался с бандитами на плаху. Ну, надо ведьмы же еще не было даже суда, да? — резонно возразил кто-то из толпы. Она ведьма, и мне этого достаточно. Вот если бы царский сплетник добровольно сдался, то что замерла толпа? Тогда я, пожалуй, проявил бы снисхождение. Какое снисхождение? — не унимался народ. Отдал бы Янку вдовицу на суд праведной святой инквизиции. Ляпнул Гордон. Это он сделал напрасно. Думать надо, прежде чем такое говорить. Так суд татарский, выходит, неправедный. Какой суд? Он же сам признался, что никакого суда не было. — Да какая янковдовица ведьма? Она детев наших лечила, стариков выхаживала, от горячки лихоманки спасала. А как инквизиция определяет, ведьма девка или не ведьма? Разволновавшийся епископ, видя недовольство толпы, кинулся спасать положение. — Уважаемые великореченцы, у святой инквизиции есть очень надежный способ выявления ведьм. — Вы мне поверьте. — Какой способ? Говори! Мы связываем подозреваемой в колдовстве деве руки за спиной, цепляем ей камень на шею, — начал растолковывать епископ, — и кидаем ее в омут. — Зачем? — пахнул кто-то из толпы. «Ну, это же очевидно!» — пожал плечами Климент, четырнадцатый. «Если выплывет, значит, ведьма!» «А если не выплывет?» «Значит, не ведьма!» — пояснил епископ. «Какой же все-таки бестолковый тебе народ попался, царь-батюшка!» Посочувствовал он Гордону. «А если твою рясу набить камнями, ты выплывешь, сволочь!» Заволновалась толпа. Гордон тоже заволновался, видя, что всеобщего одобрямс не получилось. решил, что пора с этим кончать. «Ведемо сюда!» Стрельцы расступились, и два монаха в черных капюшонах с прорезями для глаз вывели на площадь, закованную в цепи, янку. Толпа ахнула, заволновалась глядя жалостливыми глазами на одетую в долинную холщовую рубаху до пят простолосую девицу изверги в шутанах!» — простонал кто то из толпы изверги не обращая внимания на недовольные возгласы повели свою жертву к костру на ходу шепотом сердито переругиваясь слышь ты поидурок хвостатый, какого хрена мне нарясу наступаешь а ты иди быстрее Да ты, походу, тюремной баланды переял Может, унищи на костер ее возвести и поджечь до кучи. Ты подожжешь. Ах ты, морда усатая, да я тебе... А вот нефиг эту дурочку слушать было. Сразу надо было хватать ее в охапку и текать. Хозяйка знает, что делает. Мы ее слушаться должны. Во всем. Кроме дел охранных, идиот. Еще раз там обзовёшь, я тебе хвост отгрызу. Да она же пожертвовать своего и решила, Чтобы сплетник уйти успел, болван! Если вы сейчас не заткнётесь оба, — Уголком губ прошептала Янка, Я вам потом лично что-нибудь лишнее ухватом отшибу. Янка шла на смерть лютою, с гордо поднятой головой. Словно не на костер ее вели, а на трон царский возводили. Отшибет. Задумчиво тявкнул жучок. Значит, еще не все потеряно. У нее есть какой-то план. Если отшибет, то для тебя уже точно все будет потеряно. А для тебя? А я удеру. А ты же знаешь, как я по деревьям лазать умею. Горбатого могила исправит. Удрученно вздохнула Янка. «Знаешь, а я на ее план особо-то не рассчитываю», — честно признался Васька. «А на что рассчитываешь?» — спросил жучок. «Налев шел? У него удар с правой по пьяни». «А чем вы там шепчетесь?» — насторожился Гордон, до тонкого слуха которого что-то донеслось. «Пытаемся душу ее заблудшую спасти!» Гелейным голоском пробреял жучок. «Молим Господа нашего снисхождений!» «Молитвы у вас странные, не на латыни читанные!» «Почему не на латыни?» Возмутился Васька, тормозя с янкой жучком около еще не разожженного костра. «Мот, послушайте сами!» In vino veritas